Глава седьмая Я проснулась от запаха роз. Полусонная я прижалась лицом к теплому телу, лежавшему рядом со мной в постели. Радуясь тому, что я в постели не одна, я прижалась еще ближе и потерлась носом и его спину и ощутила густой мех. Я тотчас открыла глаза и с ужасом увидела в свете прикроватных часов Джека Маленькое тельце спящего генерала Ли, который, похоже, простил меня ровно настолько, чтобы вернуться в мою постель. Я перекатилась на спину и глубоко вдохнула. Пьянящий аромат роз успокоил меня, помогая забыть, что Джек спал в соседней комнате. Я вновь смежила веки и начала погружаться в сон, счастливая от сознания того, что моя семья наконец-то вновь под одной крышей. Я резко села, Мой взгляд переместился на детский видеомонитор на тумбочке, на котором были видны неподвижные фигуры Джей-Джея и Сары за решетками их кроваток. Запах роз мог означать только одно. Вернулась Луиза Вандерхорст. Дух молодой матери, которая когда-то была погребена в нашем садовом фонтане, был не из тех, кто слонялся по дому ради забавы. У нее всегда имелась цель. Луиза появлялась почти как предзнаменование чего-то, что вот-вот должно было произойти. Ожидание неизбежного всегда смягчалось пониманием того, что она вернулась, чтобы защитить детей, пока опасность не минует. Я дрожа, выскользнула из постели, надела пушистый халат и тапочки в тон, и то и другое было рождественскими подарками от Нолы. Дверь открылась, я сделала шаг вперед, но тотчас застыла на месте. Ключ все еще был в замке, но я его не поворачивала. Я отчетливо помнила, как запирала его прошлой ночью, хотя бы потому, что я слышала, как Джек поворачивает ключ в собственном замке. Я шагнула на ковровую дорожку в коридоре и бесшумным шагом направилась в детскую. Аромат роз между тем, становился все сильнее, У входу в комнату я резко остановилась. Ночник в коридоре освещал зазор шириной в ладонь между косяком и дверью. Я легонько толкнула дверь, та одобрительно простонала. В тихом доме этот звук прозвучал громко и пронзительно, как духовой оркестр. Я застыла на пороге, и меня встретило дуновение пахнущего розами воздуха, Я на цыпочках подошла к кроватке Джей-Джея, чтобы проверить, как он. Его одеяло было тщательно подвернуто вокруг него, а над его краем торчал венчик. Я тотчас отпрянул, представив, как его пухлое, но на удивление сильная ручонка сжимает его любимую игрушку. Кто-то недавно прикрыл его. Рекорд Джей-Джея по лежанию под одеялом приближался к пяти минутам. а мы уложили его спать добрых шесть часов назад. «Луиза?» — прошептала я. «Не совсем», — раздался мужской голос из угла комнаты. Мое сердце забилось не потому, что испугалась, а потому, что это был Джек. Я повернулась лицом к углу. Там, качая на плечи Сару, сидел Джек. «Здесь Луиза», — тихо сказала я. «Я знаю». Я услышал, как Сара что-то бормочет, пока стоял в коридоре. Да и температура здесь градусов на пять ниже, чем в остальном доме. Я чувствовала на себе его взгляд. «Тебе страшно?» Я покачала головой. Возможно, темная комната, освещенная одним лишь ночником, и недостаток сна заставили меня выпалить нечто такое, что прозвучало удивительно похоже на новую Мелли. «Нет», — ответила я. потому что ты здесь. С тех пор, как я встретила тебя, я ни разу не сомневалась, что нам по плечу что угодно. Главное, чтобы нам быть заодно. Я чуть не добавил: «до сих пор». Он выдержал мой взгляд, но если и собирался что-то сказать, то момент был упущен. Сара подняла голову, а затем повернулась и потянулась ко мне. «Мама!» Джек выпустил Сару из рук, Я взяла у него нашу завернутую в одеяло дочь и села с ней в соседнее кресло-качалку. В комнате стояла тишина, не считая тихого поскрипывания кресел-качалок и ритмичного сосания сары большого пальца. Джак нарушил молчание. «Хорошо, что я уже все собрал в своем кабинете и перевез в квартиру, чтобы не мешать съемочной группе. Зачем им соваться в твой кабинет?» Контракт оговаривает проведение съемок в фойе, гостиной, столовой и саду. Все верно. Но я не стал бы зарекаться, что Марк или Харви не начнут совать туда нос. Кстати, раз об этом зашел разговор, то уже упаковало столовое серебро. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что его можно брать на сувениры. Я нежно потерлась подбородком, а тонкие младенческие волосы Сары Это заняло больше времени, чем я думала, так как решила заодно его отполировать и пересортировать, и промаркировать бархатные ящики. Я обнаружила, что гораздо логичнее хранить их горизонтально, чем вертикально. Я не смогла скрыть гордость в моем голосе. София и Чет приедут завтра и заберут большую часть по-настоящему ценных вещей на хранение к себе домой. — Хорошо, — сказал он с улыбкой в голосе. Я хотел бы снять со стен большую часть картин. Но Харви хочет, чтобы они остались висеть. Для подлинности. Джек тихо фыркнул, как будто в книге Марка ей что-то подлинное. Но Стерлинг Зербе нанял компанию, чтобы провести инвентаризацию на тот случай, если что-то потеряется или получит повреждение. Я кивнул. Было приятно слышать, что наш адвокат мистер Зербе Взял дело в свои руки и играет на опережение. Я надеюсь, что мы сведем неудобства к минимуму, чтобы эти киношники убрались отсюда как можно раньше. Хотя мертвые, небольшие мастера слушать или соблюдать график, я составила таблицу, в которой указан график съемок. Нерабочее время выделено на ней цветом. Она на доске объявлений на кухне, так что любой беспокойный дух, слоняющийся вокруг, «Может, ее увидеть». Я поймал на себе его взгляд. «Ты в самом деле...» Я засмеялась, чтобы скрыть смущение. «Конечно, нет. Это было бы смешно». Я сделала мысленную пометку первым делом убрать таблицу с доски объявлений. Джек тихонько кашлянул, хотя это больше походило на сдавленный смех. «Твой отец сказал». что может приехать завтра и начать маскировать цистерну и заодно снять желтую ленту. Я предложил ему, чтобы вы двое вытянули соломинку. Проигравший должен будет сообщить Софи, что раскопки придется отложить до окончания съемок. Я не удержалась от стона, я испытывала на себе мстительную сторону Софи чаще, чем была готова признать. Я все еще получала гневные письма из организации «Люди» за этичное отношение к животным после того, как Софи отослала им фотографии моих наряженных к Рождеству собак. Или же я могу спросить Меган? Мне все равно нужно позвонить ей и спросить, знает ли она что-нибудь о замороженной Шарлотте. Мы в тишине продолжали качаться в креслах, не желая уходить и не ведя счет времени, пока я не услышала внизу приглушенный бой напольных часов. Сара обмякла в моих руках, что означало, что она глубоко заснула. И это было оптимальное время, чтобы вернуть ее в кроватку. Зная, что дольше тянуть нельзя, я встала. Джек тоже встал и взял спящего ребенка из моих рук. Его руки были длиннее моих, так что у него было больше шансов положить ее в кроватку, не разбудив. Я посмотрел на Джей-Джея, Сбросив себе одеяло, он лежал на спине в своей обычной позе морской звезды, раскинув руки и ноги, и словно световой меч в руке люка Скайуокера, сжимая в правой руке венчик. Джек осторожно опустил Сару в ее кроватку, а я снова накрыла джей, -Джей одеялом, и прежде чем Джек выпрямился, даже успела аккуратно поставить несколько его мягких игрушек. Мы стояли у изножья кроваток, Глядя на наших спящих детей, запах рост все еще был сильным. «Я скучаю по этому», — сказала я. «Я тоже». Почему-то его слова задели меня за живое, Возможно, потому что я слишком надеялась, что как только он поймет, сколь много он потерял, этого будет достаточно, чтобы вернуть его. Я сглотнула. В тихой комнате этот звук был подобен грому. «Думаешь, ты когда-нибудь простишь меня?» Он поднял взгляд и посмотрел мне в глаза. «Я уже простил, но это была самая легкая часть». «Легкая часть?» — Джек кивнул. «В твои намерения не входило причинить вред, так что прощение никогда не было проблемой». «Неужели?» «Нет, проблема в том, что я не могу позволить тебе снова стать таким уязвимым, «Полностью доверяю тебе. Я не кошка с девятью жизнями, Мелли. У меня трое детей, и я хочу прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как они вырастут. И, я хочу сказать, как живой человек». Я едва не рассмеялась. Любая другая пара, ведущая такой разговор, вряд ли должна была соответствовать этому требованию. Но была проблема. Я знала, как заставить его простить меня, но понятия не имела, как заставить его мне доверять. Я все еще не была убеждена, что виной всему недоверие. Ты... он не договорил. Что я?» Джак глубоко вздохнул. «Пока я не пойму, что происходит с моей карьерой, я поставлю мою нынешнюю рукопись на паузу. Особенно учитывая суматоху, которая будет царить в доме, «Следующие несколько недель, поэтому мне было подумалось...» «Он умок». «Да», — сказала я как можно более непринужденно. «Мне подумалось, и вдруг я смогу помочь вам с Вероникой узнать, что случилось с Адриэнной. И что-то еще, например, почему эта жуткая кукла была в комнате Нолы. Это помогло бы мне отвлечься от всего. Мне говорили, что я неплохо разгадываю головоломки». «Это кто же?» — уточнила я. И Демара не в счет? Демара была юный редакторшей Джека, сменивший его старого опытного редактора. Последнего внезапно уволили, оставив Джека в издательстве сиротой и во власти нового редактора, который ничего не знала о книгах Джека. Джек часто обвинял Мары в том, что та все еще читает книжки с картинками. «Конечно, нет. Она не читает моих книг». «Или ты забыла?» «Верно». Я сделала вид, что думаю. «Раз уж у тебя есть немного свободного времени, почему бы нет?» «Это не повредит, верно?» «Если только нам не нужно исследовать кладбище». Я не поняла, шутит он или нет. «Хорошо. Давай сначала подготовим дом для съемочной группы, а потом я веду тебя в курс дела». Он улыбнулся мне И его белые зубы сверкнули в темноте. Положив руку мне на поясницу, он вывел меня в коридор, где мы встали лицом друг к другу, словно неуклюжие подростки на первом свидании, не зная, как попрощаться. Ты — единственная женщина, которую я знаю, кто прекрасно выглядит в пушистом халате и тапочках и с всклокоченными волосами. — Правда? — Ага. Не то, чтобы я видел многих, но ты определенно самая красивая. Я посмотрела на него в полумраке коридора дольше, чем следовало, пока не обнаружила, что, закрыв глаза, наклоняюсь к нему. Спокойной ночи, Мелли. Его слова вернули меня в реальность. Я резко открыла глаза и попыталась сделать вид, будто ничего не случилось. Спокойной ночи, Джек. Не успев сделать то, что сделала бы прежняя Мелли, я резко повернулась и зашагала к своей комнате. Я уже подходила к двери, когда Джек заговорил. «Да, ты ведь знаешь...» Его голос звучал низко и хрипло. Я остановилась, повернула голову. «Что именно?» «Поверь, мы можем пройти через что угодно, при условии, что мы заодно». Я сказала себе... что он наверняка имеет в виду нечто большее, нежели разгадку убийства Адриен и замороженная Шарлотта. Окрыленная надеждой часть меня не могла поверить, что он имел в виду нас. Хорошо. Я рада, что мы на одной волне. Он снова заговорил, и я услышала в его голосе улыбку. И если бы я верил во второй шанс, это был бы почти поцелуй номер два. С этими словами он повернулся и зашагал к гостевой комнате. Я закрыла за собой дверь в спальню и, не удосужившись запереть ее, залезла под уже холодное одеяло и прижалась к теплому телу генерала Ли, чтобы он не подумал, что он всего лишь замена за неимением лучшего. Я около часа лежала, не сомкнув глаз, раз за разом мысленно проигрывая наш разговор с Джеком, И, наконец, задремала, думая о том, что он сказал, и задаваясь вопросом, что он делал, стоя в коридоре посреди ночи.